Казначей рассмеялся. Угольные точки встали на ножки, построились в стройную колонну и, спустившись с камня, двинулись по песку. На деревьях у него за спиной уже вовсю распевали птицы, а в следующее мгновение, к превеликому сожалению казначея, Оттуда же донеслись голоса волшебников. Они опять о чем-то спорили. Волшебники сомневались, сомневаются и будут сомневаться в правильности устройства Вселенной. Но почему-то свои вопросы они неизменно адресуют другим волшебникам. И при этом ничуть не интересуются ответами. Сначала здесь деревьев точно не было. А может мы их не видели из-за дождя? «А главный философ из-за госпожи Герпес. Возьми себя в руки, декан. Ты опять молодеешь. На кого ты хочешь произвести впечатление?» «Просто я от природы маложавый арканцлер». «Нашел, чем гордиться. И, пожалуйста, кто-нибудь проследите, чтобы главный философ прекратил обниматься с самим собой. О, да тут кто-то, кажется, устроил пикник». Художник настолько ушел в работу, что не обратил на волшебников абсолютно никакого внимания. «Я отлично помню, казначей двигался именно в этом направлении». Комком красной грязи художник раскрасил сложную кривую и возникло с таким видом, словно было тут всегда, существо с телом гигантского кролика, хвостом ящерицы, а мордой и ее выражением весьма смахивающее на верблюда. Волшебники столпились у скалы как раз в тот момент, когда существо чесала за ухом. «А это что такое?» «Может, крыса?» предположил заведующий кафедры беспредметных изысканий. «Слушайте, казначей, похоже, нашел кого-то из местных!» Оставляя в песке глубокие следы, декан приблизился к художнику. Тот смотрел на волшебника Фразинов рот. «Доброе утро, дружище! Как это называется?» Художник проследил взглядом за указывающим перстом. «Кенгуру?» уточнил он шепотом, едва слышно. Но земля при этом содрогнулась. «А, кенгуру!» И сказанного вовсе не следует, что существо именно так и называется», – стрял Думинг. «Не исключено, что в переводе на наш язык это означает «не знаю». «А чего бы ему не знать, как оно называется?» – возразил декан. «С виду он вполне дикий, очень загорелый, испытывает недостаток штанов. Сразу понятно, такой просто обязан знать, как называются представители местного животного мира». «Он его нарисовал!» – подал голос казначей. «Неужели? Некоторые из этих диких парней – отличные художники!» «А он, случайно, не Ринсвин, уточнил чудакулли, который редко утруждал себя запоминанием лиц. «Да, вижу, он несколько смугловат!» Но с другой стороны, за несколько месяцев под таким солнцем кто угодно зажарится. Остальные волшебники сразу сгрудились в кучку и принялись озираться по сторонам в поисках признаков мобильной четырехугольной штуковины. «Но у него же нет шляпы!» – указал Думинг. Волшебники облегченно выдохнули и расслабились. Некоторое время декан рассматривал каменную стену. «Для наивного искусства очень неплохо!» – похвалил он. «Весьма интересное!» линии. Казначей кивнул. С его точки зрения рисунки были живыми. Может, они и представляли собой так называемую живопись кусочками цветной земли по камню, но это не мешало им быть столь же живыми, как только что ускакавший по своим делам кимгуру. Теперь старик рисовал змею длинную изогнутую линию. «Я как-то видел дворец из тех, что строили в своих джунглях тецуманы. произнес, не отводя глаз от рисунка, декан. «Во всем здании не Грамма и звездки, а камни так подогнаны друг к другу, что даже ножек не вставить. Ха! Наверное, эти камни единственное место, куда тицуманы не совали свои ножи, добавил он. Странные все-таки были люди крупные специалисты в оптовых человеческих жертвоприношениях и какао. Довольно своеобразная, на мой взгляд, комбинация: сначала угробить 50 тысяч человек, а потом расслабиться за чашечкой горячего шоколада. Прошу прощения, что несколько отошел от темы. Просто я когда-то увлекался Тицума манской империи. Даже Чудакуля опешил, когда Декан вдруг взял из руки художника растрепанную на конце веточку и осторожно несколько раз прикоснулся ею к вертикальной каменной поверхности, по точке на каждый глаз. Улыбнулся Декан, возвращая кисть. Художник тоже ему улыбнулся, точнее показал зубы, как и многих других обитателей всевозможных астральных миров, волшебники ставили его в тупик. Их ничем не прошибаемая самоуверенность не имела пределов. Самим своим видом они словно бы говорили, «О, то, что мы здесь, это нормально, это правильно. Но, пожалуйста, не надо так из-за нас суетиться. Занимайтесь, чем занимались, а мы тут пока побродим». А еще у волшебников был такой вид, словно они вот-вот вытащат из кармана классные журналы и примутся расставлять оценки. За спиной декана змея, извиваясь, уползла прочь. «Никто ничего странного не чувствует?» Осведомился профессор современного руносложения. «У меня покалывают». Где-то поблизости только что творилось волшебство. Декан поднял земли, почерневшую от огня палочку, и выцарапал на камне корявую линию. У художника от такой наглости даже челюсть отвисла. «Мне кажется, он оскорбился», — произнес Думинг. «Ерунда! Хороший художник всегда готов учиться у своих старших товарищей», — возразил декан. Что любопытно, судя по всему, у местных жителей начисто отсутствует представление о перспективе. Тиве. «Потому что всякая перспектива – ложь!» – подумал или воспринял чью-то мысль казначей. «Если я знаю, что круг круглый, с какой стати мне рисовать овал? Я нарисую его круглым, потому что это правда. Разве моя кисть должна лгать тебе только потому, что мои глаза солгали мне?» Мысль прозвучала довольно сердито. «А что ты там рисуешь, декан?» – поинтересовался главный философ. «А ты что, сам не видишь? Птицу, разумеется!» «Но птица должна летать!» — произнес голос в голове у казначея. «Где же крылья?» «Эта птица стоит на земле, и крылья не видны!» — произнес декан, и тут же осознал, что ответил на вопрос, который никто не задавал. «Проклятие! Знаете, рисовать на камне труднее, чем может показаться!» «А я всегда вижу крылья!» — произнес голос в голове у казначея. Казначей зашарил по карманам в поисках бутылочки с пилюлями из сушеных лягушек. Как правило, голоса звучали так четко и уверенно. «Какая плоская птица!» – сказал Чудакулли. «Ну хватит, Дикан, у нашего нового друга не слишком-то довольный вид. Лучше пойдем и придумаем какое-нибудь хорошее корабельное заклинание». «Как по мне, это больше похоже на дурностая», – сообщил главный философ. «И хвост какой-то неправильный. Палочка соскользнула. К тому же утка должна быть толще», высказался заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «И не Пытайся пустить нам пыль в глаза, декан, когда в последний раз ты видел утку не в обрамлении бобов. На прошлой неделе. Ну да, подавали жареную утку в сливовом соусе. Дай-ка палочку. «Ну вот, теперь у нее три ноги. Я попросил у тебя палочку, вежливо, а ты ее у меня вырвал». «А теперь послушайте-ка меня», — вмешался Чудакули. «Я хорошо знаю, как выглядит утка. И то, что вы здесь изобразили, просто смехотворно. Дайте-ка мне сюда. Спасибо. Клюв рисуется вот так». Ты его нарисовал не на том конце, к тому же чересчур большой. По-твоему, это клюв? Послушайте, из вас троих никто рисовать не умеет. Дайте сюда палочку. Художник тоже мне выискался, ха-ха. И ни к чему выхватывать. Незримый университет был построен из камня. Настолько из камня, что трудно было сказать, где кончается дикая скала и начинается домашненный ручной камень. Но говоря в общем, из чего еще можно построить университет? Если бы Ринсвинду понадобилось составить список потенциальных строительных материалов, вряд ли бы ему пришло в голову включить туда гофрированные железные листы. И все же, словно бы повинуясь своего рода наследственной волшебной памяти, создатель университетского входа при помощи разнообразных кузнечных орудий очень постарался придать этим листам вид каменной арки над аркой, выжженная в железе из Сгибалась фраза «Нулус тревогас». Но ну, почему я не удивлен?» – спросил Ринсвинд. «Будь спок». Ворота, также выполненные в технике прибивания гофрированных железных листов к кускам древесины здоровенными гнутыми гвоздями, были наглухо заперты. Собравшаяся возле университета толпа дубасила в ворота кулаками. «Похоже, ты не одинок в своем желании посетить университет», – произнесла Найлетта. «Должен быть еще вход» ответил, отходя в сторонку Ринсвент. «Из какого-нибудь переулка?» «Ага, вот. Значит так, каменных стен здесь нет, следовательно, вытащить несколько кирпичей не получится. А стало быть...» Он потыкал железные листы и один сместился. «Ну да, разболтавшийся железный лист. Очень удобно пользоваться, когда ворота уже заперты». «Откуда ты все это знаешь?» «Это же университет. Давай, пролезай». Рядом с разболтавшимся листом мелком было нацарапано. «Ну или Чертовско с шейла. Ринсвинт поскреб в затылке. «Но тебя ведь не и зовут, так что к нам это не относится». «Если это значит то, что я думаю это значит, то это значит, что женщинам сюда нельзя. Надо было тебе захватить дорогушу». «То есть?» «Так, ничего, забудь». К некоторому удивлению Ринсвинда по другую сторону их ждал коротко подстриженный, очень приятный газон, озаренный светом из окон большого приземистого здания. Приземистыми здесь были все здания. Здания, и при этом крыши у всех были большими и широкими. В результате создавалось впечатление, как будто стоишь на поляне, усеянной множеством квадратных грибов. А если бы кому-нибудь пришло в голову их покрасить, это стало бы поистине историческим событием, стоящим где-то между открытием огня и изобретением колеса. И, разумеется, была башня. Правда, высотой футов 20. Не слишком-то похожа на университет, усмехнулся Ринсвент. Он позволил себе подпустить в голос столику самодовольства. Башня в 20 футов высотой. С такой только он осекся. Плевать хорошо. Хм. Ну что ж. Он двинулся к входной двери. В этот же самый миг падающее из здания свет вдруг ярко полыхнул и приобрел оттенок акторина восьмого цвета свойственного магии. Приоткрытая входная дверь с громким стуком захлопнулась. Ринцвент заколотил в нее кулаком. «Мои приветствия, братья!» Прокричал он. «Я принес вам... Сила небесная!» Мир преобразился. Вот Ринсвин стоял перед ржавеющей дверью, но в следующую секунду он уже оказался в центре круга из полдюжины волшебников. Змахнув руками, Ринсвен обрел равновесие. «Хм, пятерка за старание!» – похвалил он. «Не хочу показаться несколько занудным, хотя некоторые утверждают, что зануда – мое второе имя. Но там, откуда я пришел, мы, как правило, ходим через двери. Так, знаете ли, много проще». «Всех ворон наперекосяк! С каждым разом у нас получается все легче и легче!» – воскликнул один из волшебников. Перед ним были именно волшебники. В этом не возникало и тени сомнения. Как и полагается, они были в остроконечных шляпах. Правда, столь широкие поля Ринсвин встречал разве что в окрестностях Анкморборка, и все они были заполнены капустой. Волшебные балахоны заканчивались где-то на уровне пояса, а далее следовали шорты, длинные серые носки и большие кожаные сандалии. Данная волшебная униформа несколько отличалась от той, к которой он привык, и все же перед ним были волшебники. Все они как один смахивали на огромные надутые воздушные шарики, готовые вот-вот взлететь. Один волшебник, судя по всему главный, кивнул Ринсвинду. «Добрый вечер, господин Зануда! Должен признать, ты прибыл сюда гораздо быстрее, чем мы предполагали». «Так я ж за дверью стоял», — хотел было ответить Ринцвинт, но прикусил язык. «Э, по пути мне немного помогли», — уклончиво пояснил он. «Вид у него не слишком демонический», — заметил кто-то из волшебников. «А помните, кто явился в прошлый раз? Шесть глаз, три. Лучшие из них способны менять обличие, декан». В таком случае этот, наверное, из самых лучших просто гений маскировки. Большое спасибо! буркнул Ринсвинт. Аркканцлер кивнул в сторону Ринсвинда. Он был пожилым, впрочем, от само собой разумеется с лицом, словно бы выжатым, а потом снова разглаженным и короткой сидеющей бородкой. И было в нем что-то неощутимо, странно знакомо. Мы вызвали тебя зануда, произнес аркканцлер, ибо хотим узнать, что случилось с водой». «А она разве не пропала?» – удивился Ринсвен. «Не, оказалось, она ушла». «Она не ходит», – пояснил декан. «Потому что это вода, и она есть всегда. Надо только вырать колодец поглубже». «Но если мы еще немножко углубимся, слон под нами может испытать крайне неприятное потрясение», — добавил Арканцлер. «Поэтому мы...» Его реплика была прервана оглушительным лязгом. Это грохнулись об пол университетские двери. Волшебники попятились. «А это что за дьявольщина?» — пробормотал кто-то. «О, всего лишь мой сундук», — пожал плечами Ринсвент. «Он сделан из ящик на ножках, а это женщина!» Лично я бы подобных вопросов ему не задавала. Он в данной теме не слишком-то хорошо ориентируется. И прошу прощения, но Сэнди надоело ждать, вот она и... «Нога женщина не должна ступать в университет», — воскликнул декан. «На этих дамочек никакого Шерри не напасешься». «Декан, будь спок». «Так что стало с водой, зануда?» «Думаю, ее все вычерпали», — ответил Ринсент. «И где нам теперь брать воду?» «А почему вы меня об этом спрашиваете? У вас что, нет заклинаний для вызова дождя?» «Опять это слово», — сказал декан, «когда небо брызгается водой. Я поверил это только тогда, когда увижу собственными глазами». Мы пробовали создать, как бешево, большой белый мешок с водой. Моряки иногда видят такие на небе. Облако. Совершенно верно, но эти облака не держатся. На прошлой неделе мы запустили одно такое с башни, так оно угодило прямо в декана. Я никогда не верил в эти древние басни про облака, пожал плечами декан. И вам я, кстати, не верю. Вы наверняка поджидали, когда я пойду мимо. Но облака не нужно делать, они существуют сами по себе», – вмешался Ринсвин. «Послушайте, я не знаю, как вызвать дождь. Мне казалось, любому хоть сколько-нибудь приличному волшебнику известно заклинание для вызова дождя», – добавил Антоном человека, который такого заклинания точно не знает. «В самом деле, так уж и любому. Я никого не хотел обидеть», – поспешно заявил Ринсвен. «Уверен, это прекрасный университет, разумеется, не настоящий, но, принимая во внимание обстоятельства, – вполне даже ничегошной. «А чем тебе не нравится наш университет?» – поинтересовался Арканцлер. «Ну, башня у вас, к примеру, низковата, даже по сравнению с окружающими зданиями. Нет, не то чтобы...» «По-моему, пришла пора продемонстрировать господину Зануде нашу башню», – сказал Арканцлер. «Он, по-видимому, не принимает нас всерьез». «Я ее уже видел», – сказал Ринсвент. «Сверху?» «Нет, разумеется, не сверху». «У нас нет на это Времени, арканцлер, перебил его какой-то невысокого роста волшебник. Давай отправим этого его как там обратно в преисподнюю и вызовем кого-нибудь по квалифицированию. Прошу прощения, спросил Ринсвенд. Преисподняя ⁇ это такое слишком теплое, преимущественно красного цвета место? Да. Ну надо же. Интересно. А как ксиане ее отличают? «Там пиво теплее?» «Довольно препирательств», – прервал арканцлер. «Мы осуществили ритуал призвания, и этот демон явился быстрее всех. Значит, он-то нам и нужен. Итак, зануда, приступим. Не бойся, это будет быстро». Думинг покачал головой и направился к костру. Госпожа Герпес скромно присела на камень. Прямо перед ней, постаравшись расположиться как можно ближе к огню, грелся библиотекой. Он по-прежнему был чрезвычайно маленьким. «Может, его временной железе требуется больше времени, чтобы прийти в себя?» – подумал Думинг. «Эй, господа!» «Чем вы там заняты?» – поинтересовалась госпожа Герпес. Чтобы перекричать спорщиков, ей пришлось повысить голос. Но даже если бы сейчас волшебники отбивались огненными шарами от всяких тварей, лезущих из подземельных измерений, госпожа Герпес все равно бы спросила нечто вроде «Господа, что, возникли какие-то затруднения?» Она любила, чтобы ее информировали о таких вещах. «Они встретили человека, который рисует настолько живые картинки, что ничего подобного я никогда не видел», — ответил Думинг. И теперь, соответственно, преподают ему основу живописи всем кагалам, то есть комитетам. Господа проявляют интерес ко всему, что их окружает, заметила госпожа Герпес. Господа вечно суют свои носы в то, что их не касается, возразил Думинг, но они не могут быть просто сторонними наблюдателями. Сейчас, к примеру, они спорят, как правильно рисовать утку, но я слегка сомневаюсь, что у утки четыре лапы, а пока что они изобразили именно столько. И откровенно говоря, госпожа Они ведут себя как котята на кухне, когда там ощипывают кур. А это что такое? Библиотекарь обнаружил у костра мешок и теперь, подобно всем молодым млекопитающим в любой части света, пробовал на вкус его содержимое. Сейчас он держал в лапках плоский и изогнутый деревянный предмет, раскрашенный многоцветными полосками. Слишком многоцветными. В своей живописи старик пользовался куда меньшим количеством цветов. Думинга это насторожило. Библиотекарь проверил предмет на аппетитность, Потом, думая о чем-то своем, постучал он по земле. И когда ничего не произошло, разочарованно отшвырнул прочь. После чего вытянул из мешка плоский деревянный овал на шнурке и попробовал на вкус шнурок. «Это йо-йо!» – полюбопытствовала госпожа Герпес. «Когда я был маленьким, у нас такие штуковины назывались ревунчиками», – сказал Думинг. «Вы раскручиваете ревунчика над головой, и он начинает забавно гудеть». Думинг проиллюстрировал сказанное неопределенным взмахом руки. Эк. О, не ну разве он не прелесть?» «Посмотрите, он повторяет ваши движения!» Библиотекарь предпринял попытку раскрутить игрушку над головой. Снурок сразу намотался ему на шею, а овалом малыша треснуло по затылку. «О, бедняжка, прошу вас, господин Тупс, распутайте его!» Пока Думинг высвобождал библиотекаря, малыш скалил клыки. «Надеюсь, он скоро вернется в свой привычный облик», — сказал Думинг. «Иначе нашей библиотеке грозит нашествие картонных книжек про всяких кроликов и птичек». Башня была, но ну, слишком уж короткой. Фундамент в свое время сложили из камня, но потом строителям, судя по всему, надоело, и они прибегли к излюбленному методу – обиванию деревянного каркаса ржавой жестью. Витая расшатанная лестница вела вверх. «Впечатляет!» – вздохнул Ринцвинд. «С крыши впечатляет еще больше! Поднимись наверх!» Пока Ринцвинд переползал со ступеньки на ступеньку, лестница угрожающе раскачивалась. Добравшись, наконец, до самого верха, он без сил распростерся на железной крыше. «Наверное, причиной всему пива и волнение», — попытался успокоить себя Ринсвинт. «Не может быть, чтоб какая-то жалкая лестница так подействовала на меня». Отсюда разворачивается прекрасная панорама, не правда ли? Арканцлер приблизился к краю крыши и взмахом руки указал на город. Да уж, разворачивается, подтвердил Ринсвент, неуверенно ковыляя к гофрированным зубцам. Видно, аж до самого забо. а uh -uh. Арканцлер схватил его за воротник и оттянул от края. Это же! «Это...» — Ринцвинд хватал ртом воздух. «Хочешь спуститься обратно?» Ринцвинд яростно глянул на Арканцлера и очень осторожно двинулся назад к лестнице. Готовый в любой момент отпрянуть, он посмотрел вниз и тщательно пересчитал ступени. Затем бочком приблизился к парапету и рискнул бросить вниз еще один взгляд. Весь пугало был как на ладони. Вон огненное пятно пивоварни, а вон порт. Ринсвин перевел взгляд дальше. Насколько хватало глаз, вдаль простиралась поблескивающая под лунным светом красная пустыня. Это башня! просипел он. Какая у нее высота? Снаружи примерно полмили, ответил арканцлер. А изнутри Ты же только что на нее поднимался. Два этажа! То есть ты хочешь сказать, эта башня наверху выше, чем внизу? Здорово, правда? Довольно спросил арканцлер. Очень-очень изобретательно, выдавил Ринсвинт. О да, в нашей стране живут весьма изобретательные лю. Эй, Ринсвинт! Голос донесся снизу. Ринсвинт очень осторожно взглянул на нижнюю ступеньку. Это был один из волшебников. Да, отозвался он. Причем здесь ты? рявкнул волшебник. Я звал арканцлера! Ну, Ринсвинт, это ведь я? Недоуменно произнес Ринсвинт. Арканцлер похлопал его по плечу. Совпадение, друг, сказал он, меня тоже так зовут. Думинг опасливо вернул ревунчика малышу-библиотекарю. На, на, бери, сказал он. Я отдаю его тебе. «А ты перестаешь кусать меня за ногу!» «Договорились?» Из-за скалы донесся урезонивающий голос. «Господа, господа, нет никакой нужды драться!» «Предлагаю голосование!» «Пусть поднимут руку все, кто считает, что у утки лапки перепончатые!» Библиотекарь еще несколько раз крупнул ревунчика. Не самый удачный экземпляр, прокомментировал Доминг. Звук довольно слабый. Честно говоря, хотелось бы знать, когда они наконец угомонятся. <ролк> Ик. Да, да, очень хорошо. <ролк> <ролк> Доминг поднял голову. В небе над побережьем образовался круг синего неба, откуда начал распространяться солнечный свет. Дождь перестал. Ик. <ролк> «А интересно, что этот старик тут делает?» Вдруг подумал Думинг, хотя об этом следовало задуматься давным-давно. Сидит на пустой равнине только что появившегося континента, рисует какие-то картинки. Внезапно на континент навалилась тьма. Старик удовлетворенно улыбнулся и обозрел свое последнее творение. Последний выполненный им рисунок изображал множество фигурок в остроконечных шляпах. А затем... Фигурки слились с камнем. Он радостно принялся рисовать всяких пауков и опоссумов, когда вдруг заметил, что на камне чего-то не хватает. Очень странное и грустно выглядящее утконосистое создание тихонько скользнуло в текущую неподалеку речку. «Наверное, мы какие-нибудь дальние кузены!» сказал арканцлер. «Выпей еще пиво». «Однажды я просматривал университетские документы», мрачно отозвался Ринсвинд. До меня в университете Ринсвиндов не было». Перевернув банку вверх дном, он одним большим глотком допил пива. «Если уж на то пошло, у меня и этих, ну как их, родственников-то никогда не было. То есть некому было присылать мне всякие эти шарфы на Рождество. «А какое у тебя имя? Меня, к примеру, Биллом зовут». «Шикарное имя! Билл ринсен «А у меня, и не припомню даже, было ли у меня когда-то имя?» «И как тебе обычно обращаются, друг?» «Обычно? Держи его!» «Или типа того!» Ринсвенд открыл еще одну банку. «Это типа прозвище!» «А если официально?» «Эй, не дайте этому поскуднику уйти!» Прищурившись, он стал разглядывать банку. «А это пиво гораздо лучше», — произнес он. «Что тут написано?» «Туннельный паук». «Забавное название для пива». «Это ты читаешь перечень ингредиентов», — сообщил Билл. «В самом деле...» — пробормотал Ринсвен. «Так на чем я остановился?» «На остроконечных шляпах и на том, как кончилась вода, и на говорящем кенгуру, и оживающих картинках». «Совершенно верно», — подтвердил декан. «Если ты на трезвую голову такое плетешь, интересно будет тебя послушать после того, как ты выпьешь еще чуток пива». «Видишь ли, когда встанет солнце, — сказал арканцлер Билл, — я должен буду отправиться в тюрьму к премьер-министру и объяснить ему, куда делась вода. А мы этого не знаем. Так что если ты нам хоть чем-нибудь поможешь, мы будем тебе крайне признательны. Дай ему еще баночку, декан. Кстати, ворота, похоже, вот-вот снесут. Слышите, как колотят? Ну то ли еще будет, когда и пиво закончится». Ринсвинду казалось, что кругом все окутано теплой янтарной дынкой. Он среди старых добрых волшебников, потому что только волшебники постоянно ругаются друг с другом. А пиво, кстати, пиво очень помогает думать. Через его плечо перегнулся волшебник и положил на стол раскрытую книгу. «Это копия фрагмента на скальной живописи из Кангули», сообщил он. «Но что за странные точки над головами у этих людей?» Это дождь! первого взгляда определил Ринсвент. «Ты уже не первый раз произносишь данное слово», заметил Билл. «Дождь — это такие летучие капельки воды?» «Не летучие», — поправил Ринсвент. «Дождь падает. Но когда тебя колотит водой, это, наверное, больно? не Нисколечко». Вода ведь тяжелая. Как представлю, большие белые мешки, доверху наполненные водой и висящие у меня над головой. Знаете, от этой мысли как-то не по себе остановится. Ринсвинду не довелось изучать метеорологию. В этой области он всегда был потребителем конечного продукта. Он неопределенно поводил в воздухе руками. А бука похожа на пар, сказал он и икнул. Точно. Симпатичный такой пшистый пар. «Они еще и кипят?» да не Откуда ж? Очень холодные эти облака. Иногда они опускаются так низко, что аж землю задевают». Волшебники переглянулись. «Вы не замечали, в последнее время пиво получается особо забористым?» спросил Билл. «Как по мне, эти облака чертовски опасны. Они нам тут все дома пошибают. «А, но, но они же мягкие, понимаешь? Как дым!» «Да ты ведь только что сам утверждал, что они холодные!» Неожиданно Ринсвинду пришло в голову идеальное объяснение. «Слушайте, вы когда-нибудь дышали на холодное зеркало?» «Не то чтобы я постоянно это делал, но, в принципе, мы понимаем, о чем ты говоришь». «О, это есть облака! Нужно еще пиво!» «С стока столько выпил и не в едином глазу, зато думаться все лучше и лучше арканцлер Арк-канцлер побарабанил пальцами по столу. Ты да и вся эта канитель с дождем как-то взаимосвязана. Как только у нас закончилась вода, тут же появился ты!» Ринсвинд рыгнул. «У меня тут дела какие!» — сказал он. «Остроконечные шляпы, ну и талия так. Где ты их видел в последний раз?» «И варни без пива!» Где вроде привидения водятся. Шляпные призраки. Ха-ха. Бил вытаращился на него. Ну точно, вдруг произнес он и окинул внимательным взглядом жалкую фигурку своего дальнего родственника, нагрянувшего с неожиданным визитом. Идем туда. Бросив на Ринсфинда еще один взгляд, арканцлер, словно бы на мгновение, задумался. И прихватим с собой пиво, добавил он. Думингтубс пытался думать, но мысли словно бы едва ползли. Кругом стояла тьма, хоть глаз выколи. Он не мог пошевелиться, но почему-то не слишком от этого страдал. Состояние было примерно таким, какое бывает блаженные предрассветные минуты, когда просыпаешься и понимаешь, что еще можно спать да спать. Но поразительно, как быстро течет время». Ведерная цепочка стала огромной. Теперь она тянулась от гавани до самой пиловарни. Несмотря на запоминающийся знаменитый дубовый привкус своего «Шардоне», Иксиане были не из тех, кто разбрасывается своими пивоварнями. Это был вопрос принципа. Сопровождаемые невнятным рокотом толпы и время от времени язвительными замечаниями, бросаемыми с самого заднего и безопасного ряда, волшебники прошествовали к пивоварне. Из взломанных тараном ворот валил густой дым. Арканцлер канцлер Ринсвенд, таща за собой своего блаженно улыбающегося родственника, отважно шагнул в пивоварню. На полу валялся тлеющий остов плаката с пивом ру. «Проверь плакат на магию, декан!» Декан взмахнул рукой, полетели искры. «Ничего», — сообщил он. «Я говорил, мы...» Вдруг на несколько секунд в воздухе возникли остроконечные шляпы и тут же растворились. «Это не магия!» — заметил один из волшебников. «Это привидение. Всем известно, что в этом месте водятся привидения! Злые духи!» — Найлетта указала на люк. «Но он никуда не ведет!» — пояснила она. «Оттуда есть дверцы на улицу, ну и там пары кладовых». Волшебники заглянули в люк. Оттуда на них возрилась непроницаемая тьма. Что-то крохотное метнулось прочь. Судя по звуку, ног у твари было куда больше четырех. Пахнуло очень старым, очень застоявшимся пивом. «Будь спок!» Ринсвин широко помахал банкой. «Я пойду первым!» Это было весело. К люку тянулась ржавая лесенка, крепящаяся к стене болтами. Под весом Ринцвинда она судорожно заскрипела, а потом, когда до пола оставалось пара футов, и вовсе обвалилась. До оставшихся наверху волшебников донесся радостный хохот Ринсвинда. «Эй, а кто-нибудь из вас знает доставля! окликнул Ринцвинд. «Это который честная сделка!» – уточнил Билл. «Ага, его! Поскольку на улице сейчас толпа, он наверняка где-нибудь рядом крутится». «Весьма вероятно!» «А может кто-нибудь сходить и купить у него суповик с двойной порцией кетчупа? Мне бы сейчас пирожок в самый раз!» Декан посмотрел на арканцлера Ринсвинда. «Сколько пива он выпил? Банки три-четыре. Бедняга, он, наверное, аллергик. Даже, пожалуй, двойную порцию!» – донеслось снизу. «Двойную?» «Будь спок! Ни у кого факела не найдется?» «Здесь темно, хоть глаз выколи!» «А тебе пироги деликатесные или обычные?» Осведомился декан. «Обычные вполне сойдут, я их одной левой!» «Бедняга!» Покачав головой, Билл принялся отсчитывать мелочь. В подвале действительно было темно, и все же через люк просачивалось достаточно света, чтобы Ринсвинт мог разглядеть тянущиеся сквозь мрак гигантские трубы. Очевидно, некоторое время после закрытия пивоварни, но до опечатывания всех дверей Помещение использовалось всякими молодыми людьми, которым обрыдло жить в тесных комнатушках с родителями. Тогда как мотоциклы, на которых можно было бы убраться из этой вонючей дыры ко всем чертям, на XXXX еще не изобрели. Одним словом, стены были исписаны вдоль и поперек. В тусклом свете Ринцвин пригляделся к надписям, которые сообщали всякую полезную информацию. Типа Б-смод, полная подца". Что такое подца Ринсвин понятия не имел, но почему-то не сомневался, что Бесмот вряд ли был бы в восторге, узнав, что его причислили к племени Порц. И все-таки поразительно, как знакомо звучат все оскорбительные словечки, пусть даже написанные на неизвестном вам языке. За спиной раздался глухой стук. Это на каменный пол приземлился сундук. «А, старушка Сэнди пожаловала!» – поприветствовал Ринсвин. «Будь спок!» Из люка спустили еще одну лестницу, по которой вниз осторожно слезли волшебники. Арканслер канцлер Ринсвен сжимал в руке посох со светящимся набалдашником. «Что-нибудь обнаружил?» – осведомился он. «Пожалуй, да. Например, человеку по имени Бесмот лично я никогда руки не подам». «Ну-ну, наш декан не так уж и плох. «Вот подожди, узнаешь его поближе. Что такое?» Ринсвинт указывал в дальний угол помещения. Там на двери неведомой рукой были нарисованы остроконечные шляпы, красные. В темноте они блестели. «О, боги, это кровь!» Стуча зубами, вымолвил Ринсвин. Его родственник провел по изображению пальцем. «Охра!» – возразил он. «И глина!» Дверь вела в следующий подвал. Там обнаружились несколько пустых бочек, пара сломанных деревянных ящиков и все тот же затхлый мрак. Шаги поднимали в воздух полевые, перевернутые вверх ногами смерчики, очень смахивающие на все те же остроконечные шляпы. «Да, кругом стены!» – произнес Билл. «Выбирай направление, друг!» Ринсвинт глотнул, закрыл глаза и ткнул пальцем наугад. «Туда!» Сундук, чуть склонив крышку, ринулся вперед. В стороны полетели кирпичи, и волшебникам открылось темное пространство. Ринсвин сунул голову в пролом. Воздвигнутая строителями стена скрывала за собой подземную пещеру. Судя по консистенции воздуха, пещера была довольно большой. След за Ринцвендом в проем пролезли Найлетта и волшебники. «Здоровенная какая пещерища, заметил декан. «Интересно, откуда она взялась?» «Это все вода!» – сказал Ринцвенд. «О чем ты? Вода что, может точить камень?» «Еще как! Только не спрашивай, как она это делает. Что это было?» «Где? Вы что-нибудь слышали?» «Да!» «Что это было?» – спросил ты. Ринсен вздохнул. Холодный воздух подействовал на него отрезвляюще. «Слушайте, вы ведь волшебники, да?» – спросил он. «Самые настоящие, без поддела. Шляпа у вас скорее широкополая, чем остроконечная. И университет у вас же стеной, и башня крохотная. Хотя, не стану отрицать, снаружи она куда выше, и все же вы самые настоящие волшебники!» Так что, будьте добры, заткнитесь, наконец, все. Из темноты донеслось, едва слышно буль. Ринсвинт уставился в глубину пещеры. Свет, источаемый посохами, только мешал, потому что предметы стали отбрасывать тени. Темнота – это не более чем темнота, но в тенях может скрываться что угодно. «Эти пещеры наверняка исследовали», – сказал он, выражая не столько уверенность, сколько надежду. «Местная история была довольно ненадежной штукой». «Я, к примеру, о них только что узнал», – ответил декан. «Они двинулись вперед». «Смотрите, опять шляпы!» – показал Билл. «Всего лишь сталактиты со сталагмитами!» – отозвался Ринсен. «Не знаю в деталях, откуда они берутся, но в общем и целом вода на что-то капает и получается чего-то там наросты через тысячу-другую лет. Совершенно обычное явление. Ты говоришь о той же самой воде, которая плавает по небу в виде белых пушистых мешков и выдалбливает пещеры в скалах? поинтересовался декан. А, «Ну да, разумеется», — ответил Ринсвин. «В таком случае нам крупно повезло. У нас здесь только вода, которую пьют и которой моются». «Была», — поправил Ринсвин. Сзади послышался звук торопливых шагов. Собеседником подбежал младший волшебник с тарелкой в руках. «Успел купить последний», — воскликнул он. «Деликатесный». Волшебник снял с тарелки крышку. Ринсвин посмотрел на пирог и судорожно сглотнул. «Сила небесная! Что такое? А у нас пива не осталось? Кажется, я теряю способность сконцентрироваться». Билл Ринсвин быстренько вскрыл очередную банку туннельного паука. «Напролоум! Прикрой пока пирог, чтобы не остыл. Держи, Ринсвин. Волшебники внимательно смотрели, как Ринсвинт несколько больших глотков осушает банку. Зыкинский друг, а теперь как насчет вкусного мясного пирога, политого протертым горохом и кетчупом? Увидев, что лицо Ринсвинда изменилось в цвете, арканцлер понимающе кивнул. Тебе нужна еще банка, твердо сказал он. Ринцвин также стремительно осушил вторую банку. «Отлично!» – некоторое время спустя произнес аркканцлер. «А теперь, Ринсвин, как насчет шикарного плавучего пирога от честной сделки до стабля? Суповика в гороховой подливе с кетчупом!» Лицо Ринсвинда слегка подергивалось, это пиво отключало защитные системы организма. «Звучит весьма соблазнительно!» – отозвался он. «А кокосовой крошкой его посыпали?» Волшебники облегченно выдохнули. «Кажется, мы вычислили нужную дозу», – объявил арканцлер Винсвинт. «Тут главное не переборщить. Тебя нужно поддерживать в состоянии достаточно пьяном, чтобы пироги до стабля казались тебе вкусными. Но чуть-чуть перегнешь палку, и это может вызвать необратимые изменения головного мозга». «В нашем распоряжении очень узкое поле для маневров», заметил декан. Подняв голову, Билл огляделся. «Наверху среди сталактитов, а может сталагнитов, плясали тени». «Мы находимся под городом», констатировал он, «как «Получилось, что мы ничего про это место не знали». «Хороший вопрос», — ответил декан. «Те, кто строил подвалы, наверняка были в курсе». Ринсвин честно попытался думать. «Но тогда его еще не было», — сказал он. «Ты говорил, эти сталаг...» «Как дышит «Требуется не меньше тысячи лет, чтобы они выросли?» «В прошлом месяце их еще не было, но сейчас они здесь». «Много тысяч лет». «Это как с вашей башни» когда снаружи она выше. «Правда?» «Наверное, такие штуки проходят только здесь, а!» продолжал Ринсвин. «Вы не замечали? Чем больше географии, тем меньше истории. Больше странства, меньше имени. Бьюсь об заклад, что вот это все стало тут тысячи лет, потребовалось не больше секунды. Понимать? Здесь наоборот. Снаружи все меньше. логично?» По-моему, чтобы понять все это, нужно очень солидно принять пиво, задумчиво протянул декан. Кто-то ударил его под коленки, и опустив глаза, он увидел сундук. Сундук имел мерзкую привычку подкрадываться к людям сзади и пихать их под ноги, после чего принимать абсолютно невинный вид. «А вот тут никакое пиво не поможет», — добавил декан, Шагая за Ринсвендом, волшебники постепенно притихли. За кем шагал сам Ринсвенд, оставалось загадкой даже для него самого. «Ну и что? Будь спок». Вопреки всем традициям, чем глубже они заходили в пещеру, тем светлее становилось. Хотя массовое размножение в подземных пещерах всяких светящихся грибков и светоотражающих кристаллов, при помощи которых опрометчиво бесфакельный главный герой должен видеть происходящее, есть феномен бесцеремонийшего вторжения повествовательной причинности в физическую реальность. В данном случае светились камни, не каким-то там таинственным внутренним светом, а так, будто отражали восходящее над горизонтом солнце, в то время как ни горизонтов, ни солнца не наблюдали. Есть и другие аксиомы, принимаемые человеческим мозгом без каких-либо доказательств. Одна из них гласит, чем обширнее пространство, тем тише голос. В ней нашла свое отражение естественная человеческая склонность понижать голос при входе в огромное помещение. «Ого, ну и громадина!» – прошептал арканцлер, снова крутя головой по сторонам. <звык> проорал декан. «А вот и еще аксиома!» «В любой толпе найдется хоть один такой вот крикум». Постепенно от сталактитов стало не протолкнуться, а один особенно гигантский сталактит в самом центре едва не касался своего зеркального отражения – сталагмита. Воздух был удушающе горячим. «Это как-то неправильно», – начал Ринсвин. «Бульк? В конце концов, они выявили источник звука. Им оказалась тоненькая водяная струйка. Втекая по боковой поверхности сталактита, она собиралась в капли, ну а те, пролетев несколько футов, падали на сталагмит. Под общими взглядами медленно сформировалась еще одна капля и застыла. Один из старших волшебников, скорабкавшись на сухой пригорок, уставился на каплю. «Она не движется!» – произнес он. «Ручеек высыхает!» Мне кажется, он испаряется. Аркканцлер повернулся к Ринсвинду. Ну что ж, друг, мы покорно следовали за тобой, сказал он. И что дальше? Признаться, мне не помешало бы еще одна ба. Пиво кончилось, друг. Ринсвин в отчаянии окинул взглядом пещеру, потом перевел взгляд на громоздящуюся прямо перед ним гигантскую полупросвечивающую массу известняка. Известковая глыба была остроконечной и располагалась в самом центре пещеры. Все это придавало ей какую-то неминуемость. Странно все-таки, что здесь могла образоваться такая вот штука. Словно жемчужина в устрице. Земля вновь дрогнулась Там наверху люди уже начинают страдать от жажды и клясть ветряные мельницы выражениями, которые известны только иксианам. Вода закончилась, и это очень плохо. Но когда выйдет пиво, люди рассердятся по-настоящему. Волшебники ждали от него поступка Что ж, начнем непосредственно со скал Что ему известно о скалах и пещерах в данной части страны Такие минуты приходит какая-то странная свобода. Что бы ты ни предпринял, все равно жди неприятностей. Так почему бы и не рискнуть? Мне нужна краска, нарушил молчание Ринсвин. Зачем? За тем, что нужна. Молодой солид, сообразил дикан. Он типа местный умелец. Сейчас мигом к нему сгоняем. А заодно прихватить еще пиво, прокричал след Ринсвин. Найлето прикоснулось к его плечу. «Ты собираешься прибегнуть к какому-нибудь волшебству?» Полюбопытствовала она. «Не знаю, что у вас тут называется волшебством, но на всякий случай отойди подальше!» «Значит, это опасно?» «Нет, просто когда я убегаю, то несусь, сломя голову, никого не вижу. Однако камни здесь теплые, ты заметила?» Она дотронулась до скалы. «Да, верно!» «Я вот подумал, что если здесь находится кто-то, кого здесь быть не должно? Что тогда?» «Ну, можно сказать, стражи, они его найдут и...» «Нет, нет, это вообще не человек! Как в таком случае поступит земля? Пожалуй, надо еще выпить, так лучше думается!» Громко-то по час противоположного края пещеры примчались волшебники. «А вот и мы!» Поживиться было особо нечем. Вот баночка белил, немного красной краски и банка чего-то. Это либо черная краска, либо дегтярное масло. Одно из двух. С кистями, однако, не так повезло. Выбор был не очень большим. Ринсвинт выбрал кисть. Вид у нее был такой, как будто сначала ее побелили очень шершавую стену, а потом какое-то очень крупное существо, возможно, крокодил, использовало ее в качестве зубной щетки. В искусстве Ринцвинд был полный ноль, а надо обладать поистине талантом, чтобы, пройдя весь круг образования, суметь добиться такого результата. Начальные навыки рисования и знакомство с оккультной каллиграфией входят во всякую обязательную волшебно-образовательную программу. Однако в пальцах Ринцвинда мелок рассыпался в пыль, а карандаши ломались. Вероятно, это объяснялось его глубинным неприятием идеей переноса вещей и явлений на бумагу. Ведь по его мнению они прекрасно чувствовали себя на своих местах. Найлетто протянул ему банку туннельного паука. Сделав долгий глоток, Ринсвент окунул кисть в то, что вполне могло быть черной краской, и изобразил на стене несколько перевернутых галочек с кружочками под ними, а внутри каждого кружочка поставил по три точки и дружелюбные загогулини. Еще раз хорошенько приложившись к пиву, он сразу понял, что сделал не так. Не имело смысла пытаться придерживаться правды жизни. Главное было передать впечатление». Что-то напивая под нос, он принялся покрывать скалу вдохновенными мазками. «Кто-нибудь уже догадался, что я рисую?» бросил он через плечо. «Признаться честно, я больше тяготею классической живописи», отозвался декан. Но Ринсвинд уже вошел во вкус. Скопировать то, что видишь, может любой дурак, за исключением разве что самого Ринсвинда. Но в этом ли смысл? А смысл в том, чтобы написать картину, которая тронет до глубины души и в которой будет с предельной ясностью выражена. В общем, яркость выражения — это немаловажно. А дальше надо лишь следовать туда, куда тебя ведут краска и цвет. Знаете, судя по тому, как падает свет и тому подобное, может быть, это несколько волшебников. Ринсвин прикрыл глаза. Может, эффект действительно объяснялся игрой «Света и тени», но вроде бы получается. Даже отлично получается — Ринсвенд плеснул на холст еще краски. «Они как будто вот-вот сойдут с камня», произнес кто-то у него за спиной, но голос звучал словно бы приглушенно. Вдруг Ринсвенду показалось, что он падает в дыру. Подобное ощущение он испытывал и раньше, но тогда он действительно падал в какую-нибудь дыру. Стены слились в туманное пятно, словно с гигантской скоростью проносились мимо. Земля сотрясалась. «Мы движемся?» — спросил он. «Очень похоже, правда?» — отозвался арканцлер Ринсвинт. «Но на самом деле мы стоим на месте». «Двигаться, стоя на месте!» — пробормотал Ринсвинт и хихикнул. Шкарное пиво Радостно прищурившись, он смотрелся в этикетку. «И знаешь, — продолжал он, — обычно больше пара кружек в меня не влазит. Ну, то Эля, что у нас дают. А ваш идет как лимонад. Ну, где этот прок?» С грохотом раздавшегося под кроватью грома и нежностью столкнувшихся друг с другом зефирин прошлое врезалось в настоящее И то, и другое содержали в себе множество людей Что такое? Декон? Да Ты не дикон. «Да как ты смеешь, сам-то ты кто?» всех все на наперекосяк, да это же обезьяна!» «Нет, нет, это не я сказал, это он!» «Арканцлер!» «Да, да!» «Что такое, да сколько же вас тут?» Мрак обрел темно-багровый, отливающий фиолетом оттенок. «Да заткнетесь вы все! Слушать меня!» К удивлению Ринсвенда все голоса разом умолкли. «Смотрите, стены сближаются! Это место хочет прекратить существовать!» Выполнив таким образом свой долг перед обществом, Ринсвенд повернулся, взял ноги в руки и помчался прочь по сотрясающемуся каменному полу. Через пару секунд его опередил сундук, а это был плохой знак. Сзади опять донеслись голоса. Волшебники незнакомы с термином явная и недвусмысленная угроза. Они считают, что любая угроза подлежит обсуждению. Правда, очень быстро приближающийся потолок способен убедить даже самых заядлых спорщиков. «Я спасу вас, госпожа Герпес!» «Туда, в туннель!» «А как вам кажется, насколько быстро сближаются стены?» «Заткнись и беги!» Ринсвинда обогнала большое, рыжее косматая косматое кенгуру. Еще совсем недавно библиотекарь был рыжим сталактитом. Для выживания во всякого рода пещерах форма весьма неплохая. Но потом случайный морфизм библиотекаря наконец сообразил, что в пещере, где рушится потолок, долго не просуществуешь, и мгновенно принял наиболее скоростное местное обличие. Человек, сундук и кенгуру, пролетев сквозь дыру в подвале, рухнули без сил у противоположной стены. Вскоре раздалась возня и с той же скоростью в подвал выпалило кучей волшебников и парочкой женщин. Кое-кто приземлился прямо на Ринцвинда. Гора за стеной стонала и скрипела в позыве геологической рвоты, исторгая себя и народные тела. Затем сквозь дыру пролетело что-то еще и с разгона врезалось Ринцвинду в ухо. Впрочем, это были сущие пустяки по сравнению с мясным пирогом, политым гороховым соусом и кетчупом. Залетев последним, суповик воткнулся Ринцвинду прямо в рот. Хотя все было не так уж и плохо. Способность задаваться вопросами типа «Где я?» и «Что это за я, который задает мне данный вопрос?» одна из особенностей, отличающих человека от, скажем, каракатицы. Хотя отличие не столь уж и очевидно, учитывая множество сходных черт. К примеру, абсолютно одинаковую манеру при малейшей опасности скрываться за большим чернильным облаком. Волшебники незримого университета... Являясь, если не интеллектуальными сливками своего поколения, то уж церебральным йогуртом точно, так вот, стадию философских вопросов они преодолели за считанные минуты. Определенные идеи волшебники схватывают довольно быстро. Только что ты спросил о форме утиной головы, а уже через минуту тебе заявляют, что ты умудрился тысячи и тысячи лет просидеть в скале, потому что там внутри время шло медленнее. Но человеку, способному найти дорогу в уборную незримого университета, разгадать подобную головоломку, расплюнуть, сноска то самое, что на первом этаже с крайне любопытной гравитационной аномалией. Однако сейчас, во время беседы за круглым столом в УП, на повестке дня стояли куда более важные вопросы. «У вас тут вообще какая-нибудь еда имеется?» Положил начало дискуссии Чудакулли. «Сейчас ночь, Арканцлер». «То есть мы что, пропустили ужин?» «Мы пропустили тысячелетия ужинов, Арканцлер». «В самом деле...» «В таком случае надо немедленно начинать наверстывать упущенное, господин Тупс». «И все же приятное у вас здесь местечко, Арканцлер!» Чудакули произнес это обращение так, чтобы не было никаких сомнений. Оно всегда и во всех обстоятельствах пишется с маленькой буквы. И вообще это очень маленькое, едва заметное слово. Арканцлер Ринцвин ответил братским кивком. «Большое спасибо!» «То есть для колонии, разумеется». «Но, по-моему, вы делаете все, что в ваших силах». «Разумеется, наверное». «Буду счастлив продемонстрировать тебе нашу башню». «На вид она довольно невысокая». «Да, многим так кажется». «Ринсвенд, Ринсвенд. Это имя мне смутно знакомо», – нахмурился Чудакулли. «Мы как раз и явились сюда в поисках Ринсвенда, Арканцлер», – терпеливо подсказал Думинг. «Так это он?» «Что ж, пребывание здесь пошло ему на пользу. Вижу, свежий воздух сотворил из него человека. Наш Ринсвинт, костлявый, с нечесанной бородой в поношенной шляпе. Вон тот!» Ринсвинд робко поднял руку. «Э, то есть я!» Представился он. Чудакуля фыркнул. «Понятно!» «А чем это ты там играешься?» Ринцвин поднял в воздух ревунчика. «Его выкинуло из пещеры вслед за нами», — ответил он. «А для чего эта штука нужна?» «О, всего лишь игрушка, ее нашел библиотекарь», — пояснил Думинг. «Вот и разобрались», — заключил Чудакулли. «А пиво очень даже неплохое, вполне выбивабельное». Уверен, мы многому можем друг у друга научиться, Арканцлер. Разумеется, скорее вы от нас, чем наоборот. Может, стоит наладить культурный обмен студентами? Меняю шестерых на приличную газонокосилку. Наша сломалась. Наш Арканцлер... «Пытается сказать, что вернуться домой нам будет достаточно сложно», вмешался Думинг. «Наше присутствие в прошлом должно было многое изменить, но вроде бы ничего подобного не произошло». «Ваш Ринсвинд считал, что если мы вытащим вас сюда, то сразу пойдет дождь», кивнул Бил. «Но этого тоже не случилось». «Ринсвинд, перестань развлекаться с этой штуковиной», приказал Чудакулли. «Что ж, Бил, думаю мы кое-чем сможем помочь. Будучи более опытными волшебниками, «Мы, разумеется, знаем массу способов вызывать дождь. Нет проблем!» <связь> «Послушай, друг мой, выйди за дверь и там играйся!» Библиотекарь, прикрыв голову листочком, сидел на самой вершине жестяной башни. «Странная штуковина, правда?» — Ринсвин взмахнул ревунчиком. «Достаточно легкого, едва заметного движения руки, и он начинает вовсю крутиться!» ок библиотекарь чихнул. «Ойк!» э -э, Теперь ты какая-то очень большая птица!» — констатировал Ринсвинт. «Да уж, как тебя крутит-то!» «Ну не волнуйся, как только я назову им твое имя!» Библиотекарь стремительно поменял форму и словно по волшебству взмыл в воздух. «За следующий весьма краткий промежуток времени произошло много чего!» «А-а!» спокойно промолвил Ринсвент, когда все вроде бы закончилось. «Что ж, Начнем перечислять, что нам известно. Лично мне известно, что я ничего не вижу. А ничего не вижу я потому что на глаза мне свисает балахом, «Из чего заключаем, что я перевернут вниз головой, и ты держишь меня за лодыжки?» «Поправочка. За одну лодыжку. Но так или иначе вверх ногами, и мы на вершине башни. Из чего следует?» — Ринцвент умолк. «Так, еще раз», — сказал он. «Начнем с того, что я никому не говорю, как тебя зовут». Библиотекарь разжал лапы. Пролетев несколько дюймов, Ринсвинт ударился о жестяную крышу. «Знаешь, с твоей стороны это была очень злая выходка», — сказал он. «Ук, хорошо, хорошо, давай замнем». Ринсвинд посмотрел вверх на просторное пустое небо. «Почему не идет дождь? Он ведь сделал все, что от него требовалось. Но вместо дождя XXXX получил преподавательский состав «Ну» в полном составе». Теперь от волшебников не протолкнуться, а проку от них сгулькин нос, как и от их заклинаний. Ведь для того, чтобы заклинание подействовало, нужно, чтобы где-то неподалеку вертелся подходящий дождик. Более того, всякий предусмотрительный волшебник, прежде чем сотворить заклинание, обязательно удостоверится, что в направлении того места, где он находится, уже движутся тяжелые, желательно свинцовые с виду облака. Раз дождь не идет, значит те чудовищные морские течения, о которых ему рассказывали, по-прежнему крутятся где-нибудь неподалеку. Нет, сторона конечно, неплохая. И шляп здесь хватает Больших шляп на всех хватит Можно поднакопить деньжат И купить хозяйство в каком-нибудь местном где-то таме Начать выращивать овец В конце концов, куда как проще Кормятся овцы сами А потом их вдруг становится больше Остается лишь время от времени Снимать с них урожай шерсти А сундук вполне сойдет за овчарку Разве что вода кончилась А значит скоро не будет овец «Да и хозяйств больше не будет. Безумный, и крокодил-крокодил, и эти очень милые дамы, дорогуша с летицей, и угрыз с его лошадьми, и все прочие люди, учившие его находить еду, от которой выворачивает не сразу, а, быть может, немного погодя. Все они высохнут, а потом их унесет ветром. И его тоже». «Здоровенький!» О «Ок!» «О, нет!» – простонал Ринсвинт. «Что, пересохло горло?» «Послушай, я, конечно, очень обязан тебе за внимание, но...» «Будь спок. У меня в этом городе одна встреча назначена. Вот я и заглянул мимоходом. Люди подрались из-за последней банки пива. Однако я с интересом слежу за перипетиями твоей судьбы и всегда готов уделить такой незаурядной личности, как ты». «Толику своего внимания». А, «Спасибо. Когда я решу закончить жить, то непременно выберу тебя». Смерть начала растворяться в воздухе «По-моему, это просто свинство с твоей стороны Мы ведь еще не умерли!» Прокричал Ринсенд в пылающее небо «И не стоит нас недооценивать К примеру, можно добраться до Пупа Отрезать там айсберг побольше И притаранить его сюда И, пожалуйста, воды хоть залейся Главное добраться до Пупа Но да будет тебе известно Где надежда, там и жизнь Я сумею выкрутиться» Должен быть способ вызвать дождь Однако смерть уже отбыл Ринсвинд угрожающе раскрутил над головой ревунчик «И не вздумай возвращаться!» Внезапно библиотекарь вцепился Ринсвинду в руку и стал принюхиваться А потом Ринсвинд тоже ощутил запах Словарный запас Ринсвинда был довольно ограниченным И в нем не было слова для запаха, который бывает сразу после дождя Всякая попытка описать данный запах повлекла бы за собой использование слов вроде «влажность», «духота», «испарение» и, в конце концов, параобразование. Тем не менее, после дождя возникает довольно специфический запах, и в этих иссушенных краях он был подобен блеску драгоценной жемчужины. Ринцвент опять крутнул деревянную игрушку. Она громко заревела, куда громче, чем была бы должна. И опять появился странный запах. Ринсвинт внимательно осмотрел ревунчик. Самый обычный деревянный овал без каких-либо знаков и отметин. Взявшись за самый конец шнурка, он крупнул ревунчик еще пару раз. Ты заметил, когда я, начал было он, ревунчик не останавливался, и Ринсвинт не мог опустить руку. Э, по-моему, он хочет, чтобы его крутили. Ух, вот спасибо, помог. у Библиотекарь припал крыша Римсвен закрутился волчком, и с каждым новым оборотом шнурок становился все длиннее и длиннее. Расплывчатый овал мелькал уже где-то вдалеке, и каждый следующий круг был намного больше предыдущего. В воздухе повис угрюмый монотонный гул. Где-то на окраине города ревунчик вдруг взорвался, и громовой раскат прокатился по небу. Однако на конце шнурка все равно что-то крутилось, что-то похожее похожее на плотное серебристое облачко. Оно летело, оставляя за собой след из белых частичек, из которых формировалась расширяющаяся на глазах спираль. Жаркий воздух обдувал башню, подкидывая к небесам пыль и волнистых попугайчиков. Балакон яростно хлопал у самого Ринсвиндова подбородка. О том, чтобы отпустить шнурок, нечего было и думать. Судя по всему, подумал Ринсвинд, это может сделать только, когда сам Реунчик того захочет. Спираль, истончившаяся до прозрачной дымки, плыла по волнам раскаленного воздуха над городом, потом над красной пустыней и равнодушными к небесным явлениям кенгуру. А когда дымка миновала берег и добралась до штормовой стены, воюющие друг с другом ураганы мигом прекратили свою битву и слились в одно целое. Облака прервали беспрерывное вращение вокруг последнего континента. Сметения закипели, превратились в грозовые и устремились глубь гигантской окружности. И тут шнурок, больно ужалив пальцы, вырвался из руки Ринсвенда. Ревунчик мигом растворился вдали, но где он упал, Ринсвенд не видел. Возможно, потому что сам он еще долго выписывал пируэты на жестяной крыше. В конце концов, сила тяжести возобладала над инерцией, и Ринсвенд без сил рухнул на жесть. «По-моему, у меня дымятся ноги», — пробормотал он.